Часть пятая. Генерал долго не отходил от рации. Он еще стоял над ней, когда вернулся за гребен после тяжелого разговора с Ару, который считал, что следует согласиться на требования генерала, однако улетая взять с собой тех из жителей Муны, которые не захотят оставаться здесь. Ару был уверен, что генералы, такие агрессивные сейчас, вскоре растворятся в новом обществе, и их присутствие под куполом ничего не изменит. Тем более ведь оставался риск, что генералы все-таки осуществят свою угрозу и запустят ракеты в Манве, погубив поселение и корабль. Загребен не мог бы даже объяснить, что руководит им, однако он лучше знал генералов, чем мудрый Ару. Генералы были сравнительно недавним прошлым Земли. Загребен прошел на свое место за столом и сел. — Что он? — спросил капитан Тихо Убакова. — Инструкции получает. На мостике все спокойно. «Да, я сейчас связывался с Кудараускосом. «Геннадий Сергеевич, скорее поднимитесь ко мне», произнес в этот момент динамик голосом Зеноноса. «Но вот все-таки что-то случилось». «Взгляните», — сказал Кудараускос, вбежавшему на мостик капитану. На большом экране был виден купол. В нескольких десятках метров от него стояла толпа, окружив два тела, лежащих на земле. Сноп прожектора, падавший на них сверху, освещал мокрые от дождя напряженные лица. Радмакан разрезал кабель сигнальной сети. Ренце увидел и выбежал без скафандра наружу, чтобы остановить его. Радмакан убил Ренце. Я заметил, что происходит, только когда услышал по внешней связи выстрелы. Корона Ару, стоявший у экрана, проговорил. Если Радмакан сделал это, а он трус, значит ждал, что кто-то постарается проникнуть к нам снаружи. И генералы врали, — добавил Загребен, — специально для Ару. Тот прикрыл несколько глаз и произнес. Возможно. «Скажи вас, — обернулся капитан Кудараускусу, — чтобы вышел в купол и пусть захватит антирадиационные средства. Передай, несколько человек оказались снаружи без скафандров. Корона вас, наверное, в буфетной или в лаборатории, и приготовь большой лазер». Кудараускус обернулся к переговорному устройству, и капитан собрался было уходить, но Ару остановил его. «Прислушайтесь. В динамике внешней связи...» Глухо звучали голоса, стоящих вокруг ранмакана и Ренца людей. Потом к этим голосам примешался далекий треск, будто радиопомехи. «Что бы это могло быть?» — спросил Ару. «Услышали треск и люди снаружи. Они обернулись к холмам, нависшим над городом». «Странно», — сказал капитан, — «мне это не нравится. Включи-ка внутреннюю связь». «Включил?» «Баков?» «Что делает ваш генерал?» «Говорит еще?» «Сколько можно?» «Спроси его, скоро начнем заседание?» Баков известил после короткой паузы. «Сейчас сбежал солдат, который оставался снаружи. И что-то говорит генералу. Там у вас все в порядке?» «Почти все. Потом расскажу». Генерал, наконец, соблаговолил сесть за стол. «Продолжим переговоры», — предложил он. «А к какому вы пришли решению?» «В кают-компанию вбежал солдат. Второй из тех, что оставались под присмотром Бауэра снаружи». Он нагнулся к уху генерала и прошептал что-то. «Как?» переспросил генерал. «Идиоты, с зажженными фарами!» Ожил динамик внутренней связи. «Капитан», — доложил Кудараускас, — «с холмов спускаются люди, за ними идет наш вездеход. Что делать?» «Вездеход оставался в горном саду», — напомнил Баков. Генерал встал и вынул из кармана пистолет. «Вы арестованы», — бросил он. И отступил на шаг, что братист, также извлекший пистолет, прикрывал его сзади, Тот солдат, что шептал генерал на ухо, отскочил к двери, в руках его был автомат. Только офицер отрядник остался сидеть за столом. Он улыбался и делал вид, что он совершенно ни при чем. К кораблю приближаются наши войска, продолжал генерал. Сдавайтесь, а то я стреляю. Вы передаете нам корабль и переходите в подземелье. Когда я тебе скажу, вырубишь свет, сказал по-английски капитан. Он знал, что Кударауска слышит каждое слово. Капитан закурил и пустил струю дыма в сторону опешившего от такого зрелища генерала.